Глава двадцать первая Наши предварительные переговоры закончились быстро. Практически сразу по получению Бьюкенена сведения о налете на аэродром под Барри. Было подписано перемирие и выработан трехсторонний меморандум конфедеренции четырех держав, назначенный на середину мая в Берлине. Трехсторонним же этот меморандум назвали потому, что перед отправкой его дали почитать и австрийскому послу. А про Николу Бьюкенен даже не вспомнил. Впрочем, возможно, он просто хотел таким образом указать этому императору его место. Но если так, цели он не достиг. Николе было неко до какой-то ерунды. Они с Фернидандом второй день оживлённо обсуждали трансъбалканскую железную дорогу. Причём, судя по активному участию в этих посиделках личного представителя Адуванчика, Явно замышлялась какая-то афёра. Мой путь в Питер лежал через Елту. Во-первых, надо было проинспектировать охрану Ливадийского дворца, потому что Мариса собиралась там провести лето с Вовочкой. Во-вторых, мне пришла телеграмма от Сталыпина, где он, ну, если оттуда убрать особо непечатный мат, то Пётр Аркадьевич просил. Раз уж я всё равно туда лечу, То не сочту ли я возможным оборазомить там к Донбаза и Ялтинского града начальника по самой агланды и чтоб другим не поводно было. Я запросил шестой отдел. Оказывается, доклад о художествах этого тёски Деникина уже имелся, но в силу отсутствия грифа срочности просто ждал меня в гадчине. Пока я летел в Ялту, мне его зачитали. Да уж И как это он до сих пор со мной не пересекся. Вот что значит 2 года подряд в Крыму не отдыхать. Во-первых, этот урод решил бороться за нравственность и запретил купаться голышом, а также в костюмах неустановленного образца. Во исполнение этого он отрядил батальон пехоты, который должен был шастать по берегу и смотреть, в чём или без чего дамы лезут в море. Конкуренция в эти патрули была бешеная. Нарушителей высылали из Ялты в 24 часа. Правда, возмущение Сталыпина вызвало не это. Какой-то перевозбудившийся высылаемый купальщик стрельнул в Антона Ивановича из нагана. Понятно не попал, но смылся через пустующую дачу. Думбат заприказал привести две-трёх дюймовки и расстрелять особняк чертям. Мало того, что над рельещем сбежала сталпазивак, так и картелеристы на потеху еги демонстрировали свою выучку. Сначала полчаса не могли толком развернуть орудия, потом заряжающему прищемило руку, потом ухитрились промазаться со 100 м. Но в конце концов справились с подлежащим уничтожению зловредным объектом. Беда же оказалась в том, что его хозяин не последний из ялтинских адвокатов. В этот момент был в Питере и уже успел накатать иск на 60 тысяч рублей. «Отдеть козла в купальник установленного образца, — размечтался я, — и отправить военному Таше к одуванчику. Причем не на шикотан, а на и туруп». Козел встретил меня прямо на аэродроме. «Дорогой Антон Иванович, — Разве я вас держу под руку, я тебя в сторонку. Может, сразу признаетесь, на какую разведку вы работаете? Как это, что я имею в виду? Разумеется, ваши антигосударственные действия. В то время, как на фронте дорок каждый штык, вы вместо боевой подготовки отрядили целый батальон подглядывать за дамами. А вдруг это у них войдёт в привычку? А снаряды? Их нам англичанам не хватает, а вы тут десяток сожгли за просто так. И потом, что за фасон купальника вы придумали в качестве единственно допустимого? Вы что, на своей супруге оценивали его привлекательность? Позвольте тогда выразить вам своё соболезнование. Если её даже такой не уродует, то только, наверное, потому что дальше всё равно некуда. Но это не уменьшает вашей вины, потому что если все наши дамы будут выглядеть мэмрами, это понизит обороноспособность страны. Дескать, а кого защищать-то? И что это у вас морда такой красной стала? Не нравится, что я говорю? Думаете, то, что вы указываете, во что людям одеваться, даже когда они одни и им нравится больше? Ой, сомневаюсь. В общем, это самодурство. А так как я тоже самодур, но только повыше чином, то придётся мне тут проявить эти свои качества. Значит, у вас есть выбор. Цените мою деликатность. Вы это никому никакого выбора не предоставляли. Можете накатать его величеству просьбу об отставке по состоянию здоровья, мол маразм замучил, прошу полечить. Вам пойдут навстречу. Мы не разбрасываемся ценными кадрами. В смысле, всякую психохимию на ком-то всё равно надо испытывать. Или не получив такой бумаги, я начну копать. Пока смешно сказать то, что я про вас знаю тянет только года на 3. Но интуиция мне точно говорит, что если копнуть поглубже, Так вам червонец с конфискацией счастьем покажется. Так что вечером жду спрошения. Как ни странно, я его не дождался, ибо Думбат за почему-то предпочёл застрелиться. Причём молодец такой сделал это втихую, не на публике. Так что теперь по углам шептались, что это он не совсем сам, ему помогли. Официально он скончался от инфлюэнцы. На похороны я послал венок. ленту, которого украшал текст, полученный мной Telegram в виде троеточия и подпись ПА Столыпин. А под ней мелкими буквавками: "Присоединяюсь ГА Найдёнов". По случаю подошедшего теза имениства в местном дворянском собрании произошёл торжественный обед. Я заранее предупредил, что буду, и явившись, произнёс небольшую речь. Господа, поделился я с окружающими. У вас тут недавно помёр города начальник. Надеюсь, все понимают от чего. Кто не очень понимает, подойдите ко мне после обеда, объясню индивидуально. Так вот, нужен новый. Демократия со всеобщими выборами тут не проходит. Ялта является городом на особом положении. В местном дворце регулярно отдыхает большое количество их величеств. И им совершенно не нужны скандалы в вашем прекрасном городе. А обеспечить это попросили меня. Но мне кажется, что вам виднее, кто из достойных людей города может занять этот пост. Не советую затягивать. Я улетаю вечером. И если к 6 вы не придёте к консенсусу, в 7 я вам назначу своего офицера. Замечательный человек, герой. Но есть у него недостаток. Маленький такой, вполне терпимый, но вдруг он вам покажется существенным. Не подумайте, будто я на что-то намекаю, но у этого человека ещё с японской войны привычка вешать ворох из дяточников. Так что, может, моего офицера всё же назначить не градоначальником, а его адъютантом. Глядишь, и отвыкнет потихоньку у подмудрого руководства. Так что подумайте. Я, пожалуй, не буду на вас давить своим присутствием. Господин лакей, можно вас на минутку? Вон там, сбоку, что это такое красное с салатом в тарелке? В общем, заверните его мне, и я пошел. Господа, позвольте вам пожелать приятного аппетита. Не обижайтесь, что не остаюсь с вами отобедать. Вижу же, что прямо сейчас половину распирает от желания выговориться. Но глянут на меня, и энтузиазм сразу куда-то прячется. Вот так. Самадур он всё-таки сравнительно безобидное существо. Нет, вредить его, если вовремя не пресечь, может быть немало. Но сам процесс пресечения не сложен. Прилетел добрый дядя канцлер, и всё стало хорошо. Можно с чувством глубокого удовлетворения читать в газетах о постигшей нас невосполнимой потере или даже самому что-нибудь о такая сказать, если общественное положение позволяет. В Питере мне предстояла задача посложнее. Татьяна в обзорном докладе заявила, что ситуация с Кшесинской выходит из-под контроля, и дело нуждается в моем специальном внимании. Так что сразу по приземлению в Гатчине я сел за бумаги. В общем-то, фигурантка была мне знакома. Я ее даже видел разок в процессе пляски. Но ничего особенного сказать не мог в силу глубочайшей неграмотности в балетных вопросах. Меня, собственно, нас заинтересовало тем, что ухитрилась родить ребёнка сразу от двух великих князей: Сергея Михайловича и Андрея Владимировича. То есть каждый князь считал дитё своим, и продолжалось это до сих пор. Её особняк в Стрельне, по сути, представлял собой дом свиданий для членов семьи Романовых и особо приближённых лиц. И понятно, что Танечка ну никак не могла обойти своим вниманием этот гадюшник. Большинство регулярно подвязывающихся там девиц в той или иной степени работали на неё. А две из них таково всё были штатными сотрудницами дома. Но в последнее время там стали происходить какие-то странные события. Девицы вдруг начали потихоньку ортачиться, закатывать глазки к потолку. и говорить, что теперь делиться сведениями, ну никак невозможно, ибо очень опасно. Танин и сотрудницы перестали получать приглашение на вечера. По ее мнению, имела место хорошо спланированная акция. Первым я послушал Лафузова, нового начальника 6-го отдела, уже ставшего полковником. Собственно, генералом он не был чисто номинально, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. По-моему, поделился полковник. Против Татьяны играет разведу управления Генштаба. Официально никакой работы внутри России они не ведут. Так что в поле зрения следственного отдела при мне до да и сейчас, кажется, тоже не попадали. Предложения есть, спросил я. Два, кивнул полковник. Первое сделать эту операцию совместно с Домом На вашем уровне, то есть. Общими силами организовать плотное наблюдение. Далее по обстоятельствам. Если это действительно генштабисты, противник опасный. Попытки вербовать саму Кшесевскую считаю бесполезными. А шантажировать? Тоже. У нее преувеличенное представление о возможностях ее любовников. Поэтому я не ожидаю плодотворного сотрудничества. Разве только в самом конце операции. для внесения дополнительной нервозности в обстановку. Татьяна была, в общем, согласна с полковником, но предложила выделить специальную группу, интересующуюся в основном не вопросами, кто посмел, а кому и главное, почему мешали нашей бедной девушке. В связи с чем попросила меня организовать ей право на очередных аудиенции у Маша. Но это мне было не трудно. Маша как раз недавно тоже говорила, что когда режим секретности позволяет, можно ставить в известность и её ведомство для должного сочетания государственной пользы с такой же выгодой. Общими усилиями ситуация начала быстро проясняться. Выяснилось, что Дворяск Шесинской усадьбы построен вовсе не на пожертвования двух её галантов, а в основном на кредит Дворянского банка. Причём документы о погашении представляли собой, по мнению Маши, явную туфту. Так, подумал я, а по времени это совпало с тем, что Путиловский завод практически отказался от сотрудничества с Круппом и начал делать пушки фирмы Шнайдера. Мало того, что худшие и более дорогие, но и на интересных условиях. То есть эти орудия могли делаться только на Путиловском заводе. И наше главное артиллерийское управление обязалось вообще не производить нигде других этого класса. А председатель правления общества Путиловских заводов по совместительству занимал точно такую же должность в только что помянутом дворянском банке. Главным же артиллеристом в России, генерал-инспектором, был один из двух полуотцов Матильдинова Детяти, великий князь Сергей. Кстати, Помните моё возмущение тем, что перед японской войной к русской трёхудюймовке имелись только шаропневльные снаряды, и я очень хотел познакомиться с инициатором этого. Ну так выяснилось, что это тот же самый Сергей по наводке такого же Шнейдера. Кроме того, Маша ставила меня в известность, что прыткая Матильда уже начала получать новый кредит на дворец в Питере. Это где у нас музей революции. А я сообразил, с чем связана непонятная возня насчёт новой Путиловской пушки. Мне уже донесли, что на конкурсе Образец круппо подвергается совершенно необоснованной травле. Когда же Алафузов доложил мне, что главным действующим лицом стрельны является полковник Чернов, офицер разведу про до того служивший в Гау, а руководитель того самого разведу про Целебровский хорошо знаком с Сергеем вплоть до приятельства. Я отправился на доклад к Гоше. Честно говоря, я ждал несколько более мягкой реакции. «Тебе зачем-нибудь нужны замешанные в этом деле офицеры?» — поинтересовался Гоше. «Если нет, то разрешаю... Сколько там? Полтора десятка?» «Так вот, разрешаю полтора десятка несчастных случаев. Надеюсь, это не трудно?» «Тем более, что особо филигранной маскировки я не требую». «С Сергеем же...» «Приходи послезавтра, а то у нас другой Сергей, и тоже великий князь, без дела мается». «Да, а на Путилова готовь материалы для суда. Этого втихую нельзя». «Что смотришь, как будто в первый раз величество увидел?» «Да, Путилов наш старый конкурент, поэтому надо блюсти законность». «А с офицерами...» «Дураков там быть не может. Понимают, чем занимаются». копают против политики императора. Тут игры в законность неуместны. Вернувшись к себе, я вызвал танечку Алафузова и распределил между ними клиентов. На счёт 15 и величество малость погоречилось. В списке были и совсем эпизодические лица, но девять человек во главе с Цилебровским явно попадали под высочайшее разрешение. Его я приказал перед несчастным случаем доставить к нам и порас спрашивать, а к остальным велел приступать. И без волокиты. Тем временем подошел срок моей новой поездки в зимний по поводу главного фигуранта в этом деле. У Гоши уже сидел бывший московский губернатор, а ныне председатель высочайшего арбитража, великий князь Сергей Александрович. Итак, обязал слово Гоша. Сейчас господин канцлер познакомит нас с обвинениями в адрес генерального инспектора. Георгий Андреевич, прошу вас. Вот документы, которые показывают, что всякий раз, когда фирма Шнайдер заключает с Путиловским заводом невыгодную для России сделку, его состояние резко увеличивается. Считаю это достаточным доказательством вины. Открытый суд полагаю не целесообразным. Прошу санкции на неявное устранение. Но где доказательства, что деньги получены им именно за то, что вы сказали, скинулса председатель. А зачем? И так всё ясно. Чай не кражу бутылки водки каким-нибудь басиком обсуждаю. присоединяюсь, кивнул император. Даже то, что стоимость дворца в Шесинской превышает его и её совокупный доход за 4 года, их знакомство при должности, занимаемой Сергеем Михайловичем, уже является основанием для принятия соответствующих мер. Своё мнение канцлер нам высказал. Теперь ваше слово, Сергей Александрович. Принять его прошение об отставке и предложить отправиться в своё имение. Господин канцлер поднял бровь Гоша. После чего данный индивидуум автоматически оказывается в оппозиции о ущербне возмещённым, высказался я. Кстати, этот ущерб будет продолжать расти, потому что оставить князя без плотного присмотра будет, ну никак нельзя. У нас что, казна бездонная? Хорошо, пусть возместит якобы нанесённый ему ущерб. Как У него и пятой части нет, даже считая с дворцом в Шешинской. А потом, в результате его деятельности, уже погибли сотни солдат на японской войне. У него же всего одна жизнь. Вот её и пускай возместит. Сергей Александрович, вам слово. Ваше величество, то, что предлагает этот человек, невозможно, это бесчестно в конце концов. Если мне понадобится морально-этическая оценка действий канцлера, Но мы досоглаша, то я так и скажу. В данный же момент ваши слова неуместны. А насчёт невозможности вы глубоко заблуждаетесь, уточнил я. Минуты две все молчали. А выслушав стороны, сообщил нам наконец император: "Я пришёл к выводу, что точка зрения канцлера более соответствует интересам России". И повелеваю предпринять все необходимые шаги для притворения её в жизнь. Господа, я вас более не задерживаю. В гачане меня ждала Танечка с докладом. "Шеф, мои клиенты исполнены", сообщила она мне. "И, кстати, у вас приёмный уже полчаса как трясётся несравненная Мотильда". А с чего это она заинтересовался её? Так ведь в момент акции Чернов как раз злоупотреблял служебным положением на одной из ее новых, не наших балеринок. Так что, когда его оттуда сняли и, даже дверь не закрыв, подскользнулись с лестницы, «Малечка» очень впечатлилась и уже через десять минут помчалась к вам. На «Оке» ей недавно Андрей Владимирович подарил. Возможно, полковник и слегка ошибся, предположив, что сотрудничество с ней не получится. Я, по-пожалуй, за неё сейчас поручилась. Но не то, чтобы прямо сейчас, а после двух-трёх бесед.